Глава вторая Я продолжал смотреть на фотографию в удостоверении личности. С виду документ особо не отличается от того, что мне выдали на выпуске в летном училище. Человек на фото очень похож на меня. Хм, что за реинкарнация такая? Я смотрел по сторонам и с каждой минуты понимал, насколько же все реально. Через пару минут на поляне появились машины. Первый по бездорожью скакал ГАЗ-69. Я таких козликов видел только на картинках. Следом за ним еще два автомобиля, вполне себе современные УАЗы-таблетки. «Клюковкин, давай вставай, это батя, а с ним Харьков еще едет!» Подбежал ко мне Дима и начал поднимать земли. «Ты чего пристал, кто это такие?» Спросил я, отталкивая своего первого знакомого в этом мире. — Хочешь — сиди, За и самое ценное себя отморозишь, — сказал Батыров. — Ну, я и так уже собирался встать. Достоинство нужно не только иметь, но и беречь. — Ладно, а то и правда простужусь. Так кто это такие? — «Угу. Да так, ничего особого. Командир полка и начальник штаба, — с иронией ответил Дима и махнул рукой. Какой-то он удрученный, нервный, из совсем не командирского склада. Наверняка либо проявил себя в теории, либо его кто-то продвинул. И теперь он переживает, что про него скажут родственникам. «Главное, что живы, а с -то разберемся», — шепнул я, когда рядом с нами остановились машины командного состава. «А, конечно», — цокнул Димон. Его нытье уже надоело, взбодрить бы его надо, да из машины уже начали выходить начальники. Первым захрустел по снегу высокий и стройный офицер в меховой летной куртке и повседневной фуражке. Головной убор зеленого цвета с голубым околышем и кокарда с красной звездой. Такие точно не носят в воздушно-космических силах Российской Федерации. «Тебе нужно говорить, кто это?» – прорычал мне на ухо Димон. Только он это сказал, как в памяти у меня что-то щелкнуло. Оказывается, я знаю, что это командир 171-го отдельного транспортно-боевого вертолетного полка. Зовут его Геннадий Павлович Медведев. Мне даже вспомнилось, как Клюковкин вошел к нему в кабинет, представляясь по случаю прибытия к новому месту службы, и тут же был выдран по самые помидоры. Ха -ха. В гражданке зашел представляться. Командир медленно пошел осматривать вертолет. Бортовой техник нашего навернувшегося вертолета весь подобрался, вытянулся в струнку и приложил руку к голове, на которой был надет шлемофон. Пока командир полка выяснял, что произошло, к нам уже спешил второй офицер, который явно уступает командиру в статности. — Это ты должен знать. Ты у него типа это... в любимцах, — подсказал Батыров. Начальник штаба полка подполковник Иван Николаевич Харьков. И он встречался с Клюковкиным чаще, чем врач перед сменой. Харьков был маленького искрюченного телосложения. Лицо скривил, будто унюхал испражнение человека. Шапкой-ушанкой он быстро прикрыл свою лысину. Шинель темно-серого цвета подполковник застегивал уже на ходу. Торопился к нам так быстро, что едва успел накинуть на шею серое кашне. «Живо доклад! Все по минутам! Нет, секундам! И ничего не пропустите! Это ж надо так умудриться!» — затороторил Харьков. «Смотрю и не знаю, что меня в нем больше бесит — голос или его родинка на лбу!» Напоминает красную точку Бинди, что в Индии означает принадлежность к какой-то касте. «А тебя, Клюковкин, ничего не спасет! Все! Финит или... Короче, финит тебе! Сегодня ж начну заниматься твоим делом! Никто не поможет!» О, выговорился так выговорился Харьков. Наверное, давно он уже хотел от Саши Клюковкина избавиться. Пока что только один эпизод всплыл в памяти. Клюковкин, стоя в наряде, поехал в райцентр на УАЗике начальника штаба и попал в аварию. Виновником ДТП был, на удивление, не Клюковкина, а х, синий водитель синего трактора. Но начальник штаба сей факт во внимание не принял. Наказание Сашка не избежал. «Товарищ подполковник, докладываю, что во время полета...» Начал говорить Батыров, и меня слегка повело в сторону. Виски завибрировали, голова начала болеть от свалившейся на меня информации и картинок прошлого. Причем не мы его, а этого самого Клюковкина. На борту произошел отказ, и этот Димон растерялся. Бортовой техник начал докладывать, что у нас отказали насосы. Вижу, как гаснет зеленое табло, расход, бак. Согласно инструкции экипажу, выполнили подбор посадочной площадки с воздуха и начали заход, продолжал докладывать Дмитрий. Все так, да только он неверно определил отказ, а потом и вовсе встали два двигателя. В кабине сразу стало тихо, и Димон впал в ступор. Ничего не предпринимал. Ему бортовой техник кричит, что нужно садиться на режиме самовращения несущего винта, а он ни в какую. Все двигатели пытался запустить. А высоты уже нет. Тогда в дело и вступил Клюковкин. Перехватил управление и посадил на эту поляну. Получилось не очень, но зато живы остались. А так воткнулись бы в землю и сгорели. В глазах до сих пор показания вертикальной скорости снижения, которые были выше всех эксплуатационных ограничений. «При отказе двух насосов тяга вертолета падает не менее чем на тысячу килограмм», – перешел от практики к теории Батыров. «Ну что за ботаник? Смотрю, а у него до сих пор рука трясется. Вроде не молодой парень, а с нервами плохо». Командир полка закончил беседовать с нашим бортовым техником у вертолета и подошел к нам. У Геннадия Павловича острый взгляд, прямая осанка и уверенная походка. Глаза зелено карие излучают доброту и спокойствие. «Вот, Геннадий Павлович, докладывает старший лейтенант Батыров, и мне все понятно», — похвалил Димона начальник штаба. «Пожалуй, теперь с Клюковкиным вопрос стоит решить в ближайшее время». Высокий вибрирующий голос над штаба раздражал. Все время ожидаю, что он вот-вот впадет в истерику. «Я слышал про Клюковкина. Сначала разберёмся с аварией. Батыров тебе и тираж назвал из инструкции экипажу Ми-8Т?» — спросил командир полка, подойдя вплотную к Димону. Но «Ну, не настолько уж полным был ответ», — сказал Харьков, переминаясь с ноги на ногу. Медведев пожал руку сначала Батырову, а затем и мне. «Травмы, жалобы?» — спросил Геннадий Павлович. «Никак нет!» — ответили мы хором. Командир придирчиво осмотрел нас и задержался на шишке на моем лбу. «Добро. Что ж, Карим, говорит, могли разбиться, если продолжали запуск двигателей. Что скажешь, Батыров?» «Э, «Согласно инструкции!» «Понял достаточно. Вижу, что подготовился. А вы, товарищ Клюковкин, желаете высказаться по данному вопросу?» — спросил комполка. По идее, надо бы притвориться, что память отшибла, головой ударился, амнезия, связь с реальным миром потерял или еще что-то придумать. Но тогда у командира могут появиться сомнения. «Я этот взгляд знаю. Геннадий Павлович – мужик с большой буквы. Он не враг ни себе, ни своему полку. Командир уже ищет вариант, как бы снизить последствия от происшествия». Проще всего свалить на молодого командира звена, заставить нас потом возмещать ущерб со всеми вытекающими последствиями для дальнейшей службы. Но Геннадий Павлович так делать не должен. Батыров скосил на меня взгляд. От его горячего дыхания пар из ноздрей повалил еще больше. «Сейчас он в первую очередь под прессом, но и меня зацепит, если мы с ним не оправдаемся». «Отказ был сложный. Сначала подкачивающие насосы, затем двигатели поочередно. Высота 300 метров нам не позволяла их запускать. На той площадке, которая была по курсу захода на аэродром, находились препятствия», — доложил я. Кажется, раньше Клюковкин такими знаниями не отличался. Начальник штаба даже очки достал и посмотрел через них на меня. «Хорошо. Значит, на борту не паниковали и действовали сообща?» внимательно посмотрел на нас Геннадий Павлович. «Так, точно!» — хором ответил я с Димоном. Батыров явно не ждал от меня ответа на вопрос Геннадия Павловича. Значит, в способностях летчика Клюковкина не только начальник штаба усомнился. «Добро! В машину и в полк! Напишите и отдыхать!» — скомандовал комполка. Начальник штаба явно имел другое мнение, но, увидев сдвинутые брови Геннадия Павловича, решил повременить. Только мы сели в УАЗ, как Батыров снова начал причитать. «Ай, «Э, что делать-то теперь? Вертолет развалили, меня только командиром поставили, а я...» «Ой, перестань жужжать, голова болит», — сказал я, еще раз вытащил удостоверение и внимательно посмотрел на себя нового. «Пока понимания истинного положения дел нет. Меня точно пришибло на том полевом аэродроме. В этом нет сомнений. Тогда почему ад рай выглядит так, будто это Сибирь? Еще и служить заставили здесь». Через минуту к нам запрыгнул наш бортовой техник Карим Сабитович, казах по национальности. Он зъерошил мне волосы и протянул каждому из нас по... печеньке. «Спасибо», — поблагодарил я, а Димон взял молча. Все не может отойти. «Чтоб подсластить горького пенделина, переговорили с командиром?» — спросил у нас прапорщик Карим Уланов. «Откуда мне известно его имя? Теперь моя память и сознание начинают сопрягаться с теми данными, что были у Клюковкина. Ха, благо, этот засранец не обладал огромным багажом знаний, так что есть чем заполнить пространство. К такому пока сложно привыкнуть, голова еще не совсем отошла». «Да, вроде поверил. А ты что ему сказал, Сабитович?» Прапорщик с удивлением взглянул на меня. «Может, это не его отчество?» «Как вертолет сажали!» «Кстати, никогда ты ко мне так не обращался! Все пустого да до пустого!» сощурился Карим Сабитович. «Это он очень сильно головой ударился. Прозрение на него нашло!» Откусил печенье Димон. «Вы меня за кого держите-то?» «За клюк в киносашку, балбеса-двоечника и расп... Вот только сегодня у тебя все, это, гораздо лучше пошло, из чего ты такой вежливый вообще стал?» произнес Батыров. Сабитович пожал плечами, а я придвинулся ближе к Димону и поманил его пальцем. Надо сразу оградить его от ошибок, так высказываться о себе. «Чего тебе? Ай!» пискнул Димон, когда я наклонил его к себе и сжал силой его шею. «Теперь так будет всегда. Такие слова в свой адрес я буду пресекать, понял?» э, -э да», — прокряхтел Димон, и я его отпустил. Протянул ему руку в знак примирения. «Парень он с виду не злобный. В новом мире мне друзья нужны». Батыров помедлил, но руку мне пожал. «Вот так. Тем более мы знаем, что было на борту, верно?» «И, и вы расскажете?» — начал заикаться Димон. карим помотал головой думаю что командира он сказал примерно то же что и я а паике батыров он не рассказал тем более как я начинаю вспоминать никто из нас не говорил по внутренней связи разговоры могли и не записаться. Тем временем водитель включил первую передачу и поехал в обратном направлении. Дорога плохая. Снежные ухабы, лесные просеки и пару крутых подъемов оказались хорошим тестом для УАЗика. Но, судя по всему, здесь привычно ездить по такому бездорожью. За окном повсюду изумрудные хвойные деревья. Через их кроны едва можно увидеть безоблачное голубое небо. Спустя полчаса мы выехали к цивилизации. Появились первые жилые дома, двухэтажные бараки и уже более комфортные пятиэтажки. Виден дым из небольшой котельной. Водонапорная башня с одной стороны полностью белая из-за огромной наледи. Тут же и детский садик, где на площадке резвятся дети. На улице мороз, а им все равно. Одежда у всех однотипная. цигейковые шубки расцвета коля, медвежонок или леопард. У кого-то просто черная. На голове шапки сферы в цвет шубок, а на ногах старые мужские носки, то есть валенки. Слышал, что одна половина старших товарищей вспоминает такую одежду, как тяжелую и неудобную, а другая говорит, что в ней было теплее и мягче падать. Одна из малюток и вовсе похожа на пингвина. Шубка слегка на вырост, валенки уходят под шубу, а на голове белый платок, повязанный поверх шапки. И в таком омундировании она еще умудряется бежать за кем-то, угрожая лопаткой. Неподалеку воспитательница. Одежда более практичная. Армейский тулуп и валенки того же производителя. Главное, что реально такой прикид греет. «Ты чего завес, Саня?» — отвлек меня Карим. «Да после такого удара все как в первый раз. Но ничего пройдет». «Ох, вряд ли». Проехали высокое здание с колоннами над входом, в которой висит транспарант «Слава Советским ВВС». Да, сомневаюсь, что кто-то бы в России такое повесил. Чем дальше в этот городок едем, тем больше приходит понимание «Я попал в Советский Союз». Территория аэродрома отгорожена забором из колючей проволоки, так что вполне можно разглядеть расположение зданий на территории. На въезде большая кирпичная стела с надписью 171 транспортный вертолетный полк». В памяти сразу всплыло, что в будущем этот аэродром станет заброшенным, а сам 171 полк перекачает на одну из баз в Ростовской области. «Да ладно! Мой командир как раз же говорил о моем переводе на должность заместителя командира эскадрильи в 171 полк». Но что-то в небесном отделе кадров перепутали с должностью, разжаловали до лейтенанта и еще и с годом ошиблись. Проехали через КПП и тут же свернули на аллею, ведущую к штабу полка, небольшому двухэтажному зданию с плацом перед крыльцом. Машина остановилась, и мы вышли на морозный воздух. Непривычно видеть, как на высоте, в несколько метров от земли, медленно покачивается обмерзший красный флаг страны Советов и желто-синее полотно флага ВВС. Со стороны летного поля был слышен шум винтов и рев запусков вспомогательных силовых установок. Особенно сильно гудели Ми-6. Не думал, что когда-нибудь вижу хоть один такой в воздухе. Как раз сейчас над головой и пролетел один из них. Огромные размеры фюзеляжа и несущего винта, расставленные в сторону крылья. Казалось, что тень, отбрасываемая им, полностью накрывает здание штаба полка. Сложно было сдержать довольную ухмылку при виде этого исполина. — Клюковкин, ну ты чё улыбаешься? — позвал меня низкого роста офицер в белом шлеме и с картодержателем под мышкой. Бородатый, с небольшим округлым пузом и глазами, как у енота. «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» — подошел к нему Батыров. «Да доложили уже. Опять будем отмываться всем полком за косяк ремонтного завода. Или в кинчево начудел?» — указал на меня подполковник и строго взглянул на Димона. «Ты куда смотрел, командир звена или академик? Чувствую, что бы твоя накрылась медным тазом». Память реципиента подсказала, что передо мной командир эскадрильи. Фамилия у него Янатаев. И кажется, только благодаря ему Сашка Клюковкин еще служит. КМСК часто заступался за него. «Ефим Петрович, ситуация неоднозначная. Согласно инструкции...» Ну, начал Димон опять шарманку крутить. «Самый уникальный командир звена из тех, что мне доводилось встречать в прошлой жизни. В этой я только его и видел». «Ладно, пошли писать», — позвал за собой Камыска. Войдя в здание, мы тут же направились в кабинет к Янатаеву. На его рабочем месте был порядок. Сложенные ровной стопкой летные книжки с закладками для подписи, плановая таблица с отмеченными вылетами и рабочая тетрадь с кучей пометок. В углу играет радио с надписью «Этюд». «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять!» Затягивалась динамика незнакомый певец. «Это уж точно! Не захотела меня судьба отправлять на вечный покой!» «Но пока я слабо понимаю, зачем же Советский Союз?» «Могла бы просто не дать мне умереть!» Янатаев включил в розетку кипятильник, который поместил в литровую банку. «Морозный сегодня. Чай будете?» Спросил он, снимая куртку и укладывая шлем на сейф. Только я хотел согласиться, как опять рот открыл Батыров. «Э, «Нет, спасибо!» Борттехник Сагитович недовольно вздохнул. Видать, хотел горячего чаю хлебнуть. С коммуникацией у Димона так себе. «Вот листы. Дуйте в свой класс и пишите. Потом по домам и завтра утром сюда. Со округа комиссия приедет во главе с Доманиным». вот блин!» — сокнул языком Батыров. «Не понял!» — возмущенно спросил КМСК. «Виноват, Ефим Петрович!» — выпрямился Димон. «Чего это тебе не нравится приезд полковника из политуправления армии?» — спросил командир эскадрильи, доставая из холодильника «Бирюса» треугольную пачку молока. «Никак нет!» — громко ответил Батыров. Янатаев махнул в сторону двери, и мы втроем пошли на выход. «Клюковкин, задержись!» произнес подполковник, наливая в кружку немного молока. «Опасно! Я ж даже не знаю, о чем раньше мы могли разговаривать. Надо бы давить на амнезию и боли в голове». «Командир, я головой ударился». «Не поверишь, но мне это давно известно», — фыркнул Янатаев. Батырова это рассмешило. «Вот почти не обидно. Получит он у меня на следующем праздничном мероприятии». Там за столом можно что угодно говорить. «Не самое лучшее время, конечно, но мне нужно решить вопрос по тебе быстрее», начал говорить Ефим Петрович, когда захлопнулась дверь. «Вы о чем?» Камыска посмотрел на меня так, будто я сейчас послал его. А рапорте, который ты написал вместе со всеми еще в декабре, напомнить?» «Желательно». «Такое нельзя забыть, хотя с кем я говорю о таких вещах?» Махнул он рукой и начал рыться в папке с документами. «Не самое хорошее время сейчас решать вопросы стратегического характера. Два часа в Союзе, и пока мне ничего не известно о новой жизни. Может, это вообще все глюки или сон? Надо убедить Янотаева отложить обсуждение». «Командир, мы о планету тряснулись, чуть коней не двинули. Мне вообще не до разговоров и аэропортов сейчас». «Ничего, ты больше года служишь в нашем полку. К самостоятельным полетам ночью не допустился. Днем тоже только в зону слетал. Про полеты в сложных метеоусловиях даже и заикаться не стоит. Служить нормально не служишь. Полгода назад аттестационная комиссия тебя оставила. На свою больную голову я за тебя заступился». «Поражаюсь уровню моего везения. Мне оставили жизнь, но навязали геморрой по фамилии Клюковкин». «Это ж как надо так летать, чтобы за год достичь подобных, так сказать, успехов? И это в советское время!» «Хм, спасибо!» — поблагодарил я. «Пожалуйста, но теперь вряд ли смогу тебе помочь. Начальник штаба твердо намерен тебя на землю списать, а после аварии у него он козырь появился. Какая-то ерунда. Комиссия может и оправдать, тем более, что действовали правильно». «Нас оправдают, и козыря не будет. Не спешите меня хоронить!» Янатаев вскочил со своего места. «Ты понимаешь, что тебя на землю спешат, балбес великовозрастный?» «Нет, не понимаю. Пускай докажут, что в аварии есть моя вина!» Стоял я на своем. Сглотнул образовавшийся в горле комок. Внешних признаков беспокойства не подаю, но внутри нервы натягиваются. «Без неба мне нельзя, другого-то не умею». Не представляю себя на наземной должности. Согласен, что жизнь на списании с летной работы не заканчивается, но для меня именно так и будет. Докажут. А пока припомнят тебе УАЗик, пробелы в летной подготовке, полную служебную карточку выговоров. И это еще первую где-то потеряли. Пришлось новую заводить. Ух, слов нет, как описать реципиента Если в будущем я выжил, и он попал в мое тело... представляю как он явится своему уважаемому положению а вот в его теле я с каждой минутой все больше погружаюсь в бочку с дерьмом командир думаю вся опасность для меня преувеличена ага она недооценена начальник штаба твердо намерен дело довести до конца ему уже ничего не помешает не «Так дело не пойдет. Надо вспоминать, где так успел нагрешить клюковки, а точнее уже я!» «Ладно, одна альтернатива есть. Опять придется за тебя ответственность брать. У тебя два варианта — списание или поедешь со мной в Афганистан. Решай сейчас!»